«Начни сначала», — попросила я. «Не обращай на них внимания и расскажи нам с Лилькой. Видишь, мы молчим и внимательно слушаем. Итак, почему ты спустилась с гор с другой стороны, да еще с незнакомым человеком?» «А у меня там не было знакомых», — вспыхнула Тереса. «А эти горы, эти горы у вас неправильные, просто бред какой-то. Я раз в семнадцать возвращалась на одно и то же место, расспрашивала народ» мне указывали дорогу оказывается каждый раз я шла не в ту сторону мне снова указывали правильный путь и я снова попадала туда откуда пришла хлыщ попался мне последним сказал что когда то работал здесь проводником и может вывести меня куда надо ну и вывел мы сидели за ужином очень пригодилась рыба наловленная мароком Тереса успела помыться, переодеться, настроение немного улучшилось. Пока она мылась, все нервно околачивались под дверями ванной, возбужденно переговариваясь и время от времени колотя в двери ванной, чтобы убедиться, Тереса там никуда не делась. Пока Тереса мылась, Сбышек сбегал за ключом к матери, что Блилька могла отправиться к свекрови переночевать в любое время, не тревожила пожилую женщину. Лилька решила до конца выслушать рассказ Тересы, а были все основания полагать, что он затянется. Итак, мы сидели за столом, и Тереса рассказывала. Пошла она, значит, с незнакомым юным хлыщом, а тот вдруг заявляет, что он тоже заблудился. Проводником он был, оказывается, давно, немного подзабыл местность, но это не страшно. Он знает, где они сейчас. Можно спуститься с другой стороны гор, а там он одолжит у знакомого мотоцикл и отвезет Тересу куда надо. Они спустились. Тут Люцина попробовала было отпустить парочку ехидных замечаний насчет того, как ловко Тереса спускалась с гор, а проводник поддерживал ее за... Но мы хором завретили Люцине сбивать Тересу с толку. Проводник пошел за мотоциклом. Долго не возвращался, а Тереса воспользовалась передышкой и у колодца в деревне вымыла ноги. Немного странным показалось ей сообщение хлыща о том, что проводником он работал несколько лет назад, ибо на вид был он совсем молоденький, и проводником мог работать совсем уж в школьном возрасте. и Она решила, что он, видимо, имел в виду харцерские походы в горы. Впрочем, она очень устала, очень злилась на себя, на отца, на неправильные горы, на весь свет, поэтому не особенно вникала в хитросплетение жизненного пути молодого человека. Тот, наконец, появился на мотоцикле. Тереса села на сиденье сзади него и позволила вести себя куда тому заблагорассудится. Молодой хлыщ был вежлив, услужлив. Узнав, что наша штаб-квартира располагается в Полянице, предложил отвезти Тересу прямо туда, коротким путем, напрямки. Уже даже не проселочными дорогами, а без дорог по лесным и полевым тропинкам. Он уверил Тересу, что мы обязательно направимся туда, на всякий случай. Парень сообщил в деревне о том, что Тереса была здесь и отправляется в Поляницу, на случай, если ее будут искать. Тереса не была уверена, что это наилучший выход, но поддалась на уговоры, тем более, что... ...а проехать по бездорожью пешеходным тропам было очень заманчиво. Вряд ли еще когда подвернется такая оказия. Въехали они в лес. Там юнец в самом деле свернул с дороги, пробирался тропинками, выехал на какую-то другую дорогу проезжал по лугам и опушкам, поднимался на холмы, спускался в долины, вброд преодолел несколько ручейков и глубоких оврагов, сворачивал вправо и влево, проезжал деревни вновь углублялся в лес. Постепенно в душу Тересы закрадывалось подозрение, что он заблудился. Так и оказалось. Увидев на какой-то полянке заброшенный сарай, парень подъехал к нему, Остановил мотоцикл и смущенно признался, он снова заблудился, спутал тропинки, давно по ним не ездил, но теперь все в порядке. Этот сарай служит ориентиром, теперь он знает, куда выехать и куда ехать дальше. Этот сарай принадлежит его брату, он тут держит какой-то инструмент, а также немного продуктов и даже туристическую плитку, ибо работает на делянке поблизости и часто здесь ночует поскольку дело шло к вечеру, сильно похолодало. Пусть она Тереса что-нибудь на себя накинет. Там найдется одежда, и не мешало бы ей передохнуть, напиться кофе и перекусить. Ему тоже.